Севастьянов, «Дикий Урман» — читает Сергей Волков. Глава первая. Река текла без солнца, текла не в берегах, а в стенах дикого нетронутого леса. Громадные кедры уходили ввысь, и только где-то там над ними светлело небо. А тут внизу сплетались корни, чернели вывороты, стоял сумрак Только на плёсах прорывалось солнце. Оно высвечивало дикую мощь и красоту тайги с её обросшими лишайниками-стволами, зелёным бархатом валёжин, с провалами настороженной мглы. Небольшой катерок «Волна» третьи сутки пробирался вверх по таёжному притоку Аби. На палубу поднялся моторист. «Тайга-то какая!» В лесок-то. Как путешествие, Рось, Сказал он, вытирая концами руки единственному пассажиру. Молодому человеку лет 26-27. Это не путешествие. Путешествие, когда сам идёшь, а не везут тебя. Кстати, скоро меня привезёте? Завтра к вечеру, дай бог, добраться. Уж 50 километров, как река, считается несудоходной. А нам ещё плыть, да плыть. Ну ничего... «Теперь доберёшься. Главное, на катер попал, а то ведь он в Торьёган за всю навигацию только два раза ходит. Сейчас вот в мае, да и раз осенью». Резкий толчок. Моторист чуть не свалился за борт и тут же юркнул вниз в машинное отделение. Мель! Давай назад!» – закричали у штурвала. «Назад не идёт!» «Ладно, стой! Подмывать будем!» Началась какая-то хитрая операция. Подмыв мели струей от винта, корма чуть влево, чуть вправо, чуть влево, чуть вправо, и так с полчаса. Ну вот катер дрогнул и отошел назад. Хорош! Давай на нос! Теперь катерок два подавался вперед, а с носа длинной палкой щупали дно. Долгая песня. Решил Росин и отправился в каюту мучить английский. Самый опасный умель на пути в аспирантуру. Ещё садились на мели, попали под винт коряги, но на следующий день волна всё же добралась до места. Росин с набитым до отказа рюкзаком и ружьём в чехле вышел на берег. Вот он какой, Тарьёгаан! Деревушку со всех сторон обступила тайга. Прижала к реке, будто собиралась столкнуть под берег. Прочно стояли дома. У каждого лабаз на четыре столбах, собаки по две, по три... В угоду старому хантыйскому обычаю Медвежьи черепа на кольях К катеру, как на пожар, высыпала вся деревня Русских несколько человек Все население — ханты Одежда вроде длинных рубах, подпоясанных сыромятными ремешками У женщин ребят расшиты бисером У всех на поясах ножи в деревянных ножнах Даже у девочки лет трех миниатюрный ножик По стертым ручкам видно, Ножи тут повседневное орудие труда. Росина окружили и в упор Рассматривали хантыйские ребятишки. Где мне найти председателя? Самый старший, не отвечая, Повернулся и что-то закричал по-хантыйски. Из толпы у катера вышел молодой хант И направился к Росину. Я председатель. Он, пожалуй, дольше учился в школе, Чем занимался промыслом, Но уже председатель промыслового колхоза. Вадим Росин, охотовед, прибыл к вам обследовать места под выпуск «Баргузинских соболей». Вечером в правлении проходило собрание. Сизобатый обычный дым плыл из открытой двери, а в самом доме все осенне. Сыновески на окнах давно уже пожелтели от никотина. На скамейках степенно расселись ханты-старики. Кто помоложе, стояли вдоль стен, теснились в проходах. Тут собрались все охотники деревни Среди хантов было и несколько русских Говорил председатель Росин не понимал по-хантыйски ни слова Председатель кончил «Русским я сам объясню» Поднялся был Росин И все засмеялись «Не надо» Председатель тоже смеялся «Они по-нашему лучше нас говорят» Ты куда посоветуем по тех от Обратился он к старикам. «Думать надо!» — ответил один из хантов. Трубки задымили гуще. Все молчали. Потом начали переговариваться. Видимо, советуюсь друг с другом. Заспорили, зашумели. И вместе с ними и председатель. Но вот утихли. Только два старых ханта продолжали говорить. Наконец, все одобрительно закивали. «Они предлагают, – перевел председатель, – осмотреть два места – «Дикий Урман» и «Черный Материк». «О чем же они спорили?» «Что лучше – «Урман» или «Материк»?» ну, да. «Однако «Дикий Урман» лучше подойдет!» – подал голос до этого молчавший промысловик. «Нет, не лучше! Не лучше!» – по-русски возразил старик, и тут же по-хантыйски начал что-то возбужденно доказывать. И снова общий спор. Вот и решили. Чёрный материк. Объявил наконец председатель. Что же, вы лучше знаете свои места. Пойду в Чёрный материк, а теперь помогите найти проводника, попросил Росин. «Яким те места хорошо знал. Утонул». По что покойников поминать? Вон, Фёдор отведёт. Крикнули из угла. Что? Хуже я ким-то и гуд знает. Федор подойдет, согласился председатель. Как, Федор, отведешь в черный материк? Однако можно. Отозвался один из русских, среднего роста мужчина, лет 50 Вот и ладно. Пускай хатовед у тебя пока остановится. После собрания Федор повел Ройсена к себе. А как вас по отчеству? — спросил Росин. «По что, по отчеству? Зови, однако, по-простому. Фёдор!» Шли через всю деревню. Нигде ни одного замка. Не понимают, зачем запирать двери. «Вот и наша изба!» Изба была ниже обычных деревенских изб и срублена всего лишь из семи венцов. Навстречу Фёдору выбежал громадный, тёмно-бурый пёс. «Первый раз вижу такую лайку!» — И окрас необычный, — удивился Росин. — Ладный пес, и по белке идет, и звери остановит. окрас, верно, один такой есть в округе. Ну, не лезь Фу, пошел на место, пошел. Федор слакнул с груди собачьи лапы. Вадим Росин вошел в дом. Бревенчатые стены, добротный самодельный стол, скамейки, кровать с цветным лоскутным одеялом, почти в полдома печь. На ней связка лука, в углу ушат с водой ухваты, у двери вместо веника глухариное крыло. Здравствуйте. Из-за дощатой переборки вышла средних лет женщина. Проходите. Что же вы у порог стали? Пригласила она, повязывая платок. Нечасто гости такие бывают. Росин вытер о медвежью шкуру ноги, поставил рюкзак и прошел в передний угол. Приготовь, Наталья, самовар. Попросил Федор. Да уж готов. Она пошла к самовару. Оставь, уйду, Вурман, еще натаскаешься. И как будто извиняясь перед Росьиным, добавил: Он у нас вон какой, ха, толстопузый, не баба бьем рукам. Наталья нарезала толстыми ломтями черного хлеба, поставила глиняную миску с тушеным мясом, положила вилки с деревянными ручками. Подвигайся к столу, пригласил Федор. Надюшка, слазь ужинать. На печке зашуршал лук. Из-под занавески показалась пара босых детских ножек, а потом и сама Надюшка. Осторожно слезла с печки и, держа палец во рту, подошла к столу, не спуская глаз с незнакомого дяди. Мать улыбнулась. «Что надо сказать?» «Здравствуйте!» Прошептала Надюшка и уселась на край скамейки. Под столом вдруг раздался кошачий виск. Федор наступил коту на лапу. Надюшка замахала ручонками, и на глазах заблестели слезы. «Ну что ты?» – сказал Федор. «Он вырастет, мне наступит. Это у меня меньшая. Старший сын был. Да ты ешь, не сняйся. Чай не купленный». Росин глянул на Федора, спросил несмело. «А что же с сыном?» «Под медведя попал. Нашел берлогу и один зверя взять удумал. Стрелял, видно, дранил, ранил. А вторую пулю зарядить не поспел. Кинулся тот из берлоги, задел по пути лапой. Нашли уже неживой и патрон в руке. А сколько же ему было? Да уже тринадцать почти. Росин поторопился перевести разговор. А ты еще в школу не ходишь? Не, по осени пойду. Ответила Надюшка. А букварь есть? Пока нету по всей тупе Сказала Надюшка и заболтала босыми ножками. Проснулся Росин поздно. На выскобленном желтоватом полу солнце прорисовало окно. Жмурясь от яркого света, умывался на подоконнике кот. Росин бросил на плечо полотенце и вышел к речке. Фёдор постукивал в лодке, прилаживая сиденье. Наталья чистила речным песком помятый походный котелок. Надюшка вместе с матерью старательно тёрла песком игрушечное ведёрко из консервной банки. После завтрака Росин пошёл на почту. Он легко узнал её по высоким столбам радиоантенны. Смуглая молодая хантыка была там и радисткой, и начальником почтового отделения И заведующий сберкассы и судя по приготовленному ведру с тряпкой и уборщицей. «У вас не телеграмма?» Сдвинув наушники, спросила она. «Да, телеграмма». «Тогда берите бланк, пишите, пока не кончится радиосеанс». Росин быстро написал телеграмму. «Место обследования выбрал. Отправляюсь. Черный материк. Двести километров. Северо-восточнее Терьюгана» cardinal The chikka Rosin